Цена секса. Чтобы получить экспериментальное доказательство теории тела на выброс, было проделано множество опытов на дрозофилах. Плодовые мушки давно используются в различных исследованиях, ставших богатым источником новых научных знаний. Дрозофилы стареют уже через несколько недель, что является важным условием в исследованиях долготы жизни. Последнее и немаловажное преимущество заключается в том, что массовое разведение их в лабораторных условиях обходится очень недорого. Однако при проведении опытов возникает принципиальная проблема. Как только экспериментатор устанавливает, что какая-то мушка живет очень долго, то оказывается, что биологически она достигла старости, стала менее плодовита, И скоро погибнет. Но ведь это именно те мушки, на которых исследователь хотел бы провести свои опыты. Скрещивание. Бас Зваан, увлеченный профессор-генетик, в ходе своих диссертационных исследований нашел элегантное решение этой проблемы. Он воспользовался тем, что дрозофилы при низкой температуре живут дольше, а при высокой – продолжительность их жизни сокращается. Каждое новое поколение дрозофил он произвольно делил на две группы, и одну группу подвергал действию высокой температуры. Таким образом, можно было быстро установить, имеет он дело с более или с менее долгоживущими особами, которых другим способом различить было бы невозможно. Как только он устанавливал, Какие именно семьи живут меньше, а какие дольше, он брал выживших при более низкой температуре братьев и сестер, чтобы продолжать опыты уже с ними. Результаты этих экспериментов весьма примечательны. Оказалось, что селекция наиболее долго проживших мушек, повторявшаяся на протяжении нескольких поколений, привела к значительному увеличению средней продолжительности их жизни. Программу селекции Баса звана ради увеличения продолжительности жизни Дрозофил можно сравнить также и по эффективности с программой УСМЕН, Наша Мать, по выведению племенных фрисских коров с целью получения высоких надоев. Одновременно Бас Зваан изучал способность долгоживущих дрозофил к яйценоскости. Заметим, здесь же проводилась селекция ни за, ни против. Он установил, что долгоживущие дрозофилы в течение жизни откладывают меньше яиц. Справедливо было также обратное. У мушек, вырабатывавших много яиц, Жизнь была значительно короче, выводы этих биологических экспериментов полностью согласуются с теорией тела на выброс, вложение ресурсов в более продолжительную жизнь происходит за счет вклада в число потомков. Механизму, который лежит в основе вопроса, что стоит на первом месте собственный организм или дети. Можно также дать название «the cost of sex» – «цена секса». Британский биолог Линда Партридж попыталась проникнуть в суть этого механизма. В одном из экспериментов, изучая выживаемость самцов-дрозофилы, она разделила их на две группы – тех, у кого были и тех, у кого не было сексуальных контактов. Оказалось, что у мушек самцов, которые соединялись с самками, риск умереть был в пять раз выше, чем у самцов, у которых контактов с самками не было. Возросшая опасность умереть полностью исчезала, если самцы совершенно не имели контактов с самками. Под микроскопом было видно, что самцы получали серьезные повреждения при спаривании. В том числе были повреждены крылышки. Поскольку дрозофилы обладают весьма ограниченными возможностями регенерации, спаривание ведет чаще всего к остаточным повреждениям, потере функций и повышению смертности. Осложнения, связанные со спариванием, были названы прямой ценой секса. Но есть также и непрямая цена секса. Она связана не со спариванием, но со способностью быть готовым к сексуальной активности и к получению потомства. Другими словами, цена, которая должна быть уплачена, чтобы можно было получить различные варианты одного и того же вида. Большей частью существует разделение на два пола, мужской и женской, в каждом из которых наличествует только один вид половых клеток, но существует также и двуполость, гермафродитизм. Двуполые особи способны размножаться самостоятельно, без того, чтобы спариваться с другими особами своего вида. Первое свидетельство непрямой цены секса. Мы видим в жизненном пути такого бесполого вида, как гидра. Полип размножается, вырастая из одной омнипотентной стволовой клетки. Этот вид стволовых клеток рассеян по всему телу. В размножении никакой пол не участвует. Из тех же самых стволовых клеток могут образовываться различные ткани. Таким образом, полип обретает возможность размножаться посредством клонирования и одновременно благодаря хорошей регенерации избежать процесса старения. Не так давно обнаружили, что в лаборатории некоторые особи гидры подвергались половой трансформации. Она происходит в том случае, если окружающая среда становится менее благоприятной. Изменение условий гидра воспринимает как опасность для выживания. В качестве реакции на произошедшие изменения бесполая гидра трансформируется в двуполую, С точки зрения эволюции это можно объяснить тем, что в изменившихся условиях двуполая гидра при половом размножении имеет более высокие шансы на успешное получение потомства, чем бесполая гидра, но за такую половую трансформацию приходится платить высокую цену. В отличие от бесполых особей риск смерти в данном случае значительно увеличивается, Двуполые гидры стареют. Исследователи стволовых клеток открыли причину того, почему это происходит. У всех млекопитающих половые клетки появляются из полового зачатка. Половой зачаток в яичниках и в яичках состоит из одной группы унипотентных стволовых клеток, обладающих возможностью развиться лишь в половые клетки. Половые клетки в половом зачатке таким образом существенно отличаются от омни стволовых клеток, из которых могут образовываться все ткани организма и с помощью которых, например, гидра может себя клонировать. Если гидра двуполая, у нее есть еще и стволовые клетки, так же как в половом зачатке но они больше не обладают омнипатентной способностью, в отличие от стволовых клеток бесполых гидр. Вывод очевиден. Половая трансформация происходит ценой утраты способности к регенерации. Иными словами, гидра получает тело на выброс